Глава 14. Искусство обольщения Для меня потекли однообразные дни. Муж избегал меня. Получил, что хотел, и потерял интерес. Но я не чувствовала в себе возросшей благодати. И духи слушались меня не больше, чем обычно. То есть практически никак не слушались. Я терялась в догадках. Почему так? Неужели Корвин забрал мою благодать? Но как и когда это произошло? Мои ощущения в ту ночь смешались. Что там было, так до конца и не поняла. Обреченная на одиночество я много времени проводила в конюшне. Дымок стал мне настоящим другом. Он ждал моего появления и приветствовал радостным ржанием. Я надеялась, он реагирует на меня, а не на сахар в моих карманах. А еще часто виделась с Тео. Я не искала с ним встреч но постоянно сталкивалась. Новый родственник проявлял живое участие в моей судьбе, только ему да корну, я была не безразлична. «Почему Корвин не хочет меня видеть?» спросила как-то у Тео во время прогулки по саду. Все здесь напоминало о муже, и я особо остро чувствовала его отсутствие в моей жизни. Как же я соскучилась. «У главы клана много дел», туманно ответил мужчина. Он явно не договаривал я засыпала его вопросами. Что именно делает Корвин? Чем таким важным он занят? Я вовсе не осуждала мужа, просто интересовалась, что составляет его будни. Тео долго уходил от ответа, а потом, присяв на лавку, поник. «Не спрашивай меня о Корвине», — попросил он. «Поверь, я молчу ради тебя». «Ты что-то знаешь о нем?» — убедилась я. «Но молчишь, чтобы меня не расстраивать». «Не бойся, я не закачу истерику. Говори!» Он колебался, и я, взяв его за руку, повторила. «Говори!» «Мне больно тебе это рассказывать, но у Корвина есть любимая женщина. Причем уже давно. Он обещал на ней жениться, но не смог сдержать слова. «Из-за меня», — прошептала я. «Скорее из-за обязательств перед кланом. Ты в этой ситуации такая же жертва, как и он». «Жертва?» Я дернулась. Так он видит себя. Прости, я не хотел тебя обидеть. Как зовут эту женщину? Разве это важно? Пожал плечами Тео. Хочу на нее посмотреть. Клянусь, я не устрою скандал, но я имею право знать, на кого меня променяли. Повторяю еще раз, ты здесь ни при чем. Слей и Корвин познакомился до встречи с тобой. «Если взглянуть на ситуацию с ее стороны, то это ей Корвин изменил с тобой, а не тебе с ней». «Лея?» Я вспомнила светловолосую девушку. Ее образ, вставший перед мысленным взором, во всем превосходил меня. Пышная грудь, аппетитные формы. Именно такие девушки нравятся мужчинам. По крайней мере, так утверждали служанки, говоря, что я слишком тощая. Даже подержаться не за что, по их словам». А еще Лея была золотой блондинкой, а мои серые волосы походили на машинную шерсть, ни цвета, ни формы. Угораздило же меня родиться дочерью серого клана. Была бы из красного, всех бы затмила огненным цветом волос и шоколадным оттенком кожи. Ну, увы, приходится жить с тем, что дала природа. Или есть способ улучшить себя? Я подскочила с лавки. — Ты куда? — следом за мной взвился Тео. «Не переживай, я не натворю глупостей», — успокоила его. «Не причиню вреда ни ей, ни себе, но Корвин все-таки мой муж, и я буду за него бороться». С этими словами подобрала юбку и устремилась к себе. В спальне вызвала служанку, девушку по имени Инель. С ней у меня сложились приятельские отношения. «Скажи», — попросила девушку, «существует ли способ, которым женщина делает себя красивее, чем она есть?» «О, миледи!» улыбнулась она. «Таких способов масса. Наряды, драгоценности, прическа». «Я все это пробовала. Не помогает». «Хм... Тогда остается косметика». Я возликовала. «Как забыла о помаде и румянах. Наверное, потому что никогда ими не пользовалась. В обители их не было, а здесь дама без имени запрещала служанкам красить меня, ратуя за природную красоту». Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. А мое положение действительно было безнадежным. И я попросила Инель принести косметику, но так, чтобы дама об этом не пронюхала. Девушка провозилась до вечера. Все это время я сидела как на иголках. Когда, наконец, мне в руки попал небольшой ларец с косметикой, чуть в пляс не пустилась от радости. «Показать, как пользоваться?» – спросила Инель. «Спасибо, разберусь». Я не стала задерживать девушку, у нее и без меня полно дел. Поставив подсвечник на туалетный столик, я заняла место напротив зеркала и открыла ларец. Оттуда пахнуло чем-то сладковато-приторным. В крохотных ячейках находились помада, румяна, тушь, белила для лица, тени для век. Целые сокровища. Я захлопала в ладоши, но потом спохватилась и замерла, прислушиваясь, не идет ли кто. Но в этот поздний вечер замок уже отошел ко сну. До утра ко мне никто не заглянет. Итак, так мне предстояло наложить макияж. Впервые в жизни. Я начала с теней для век. Цвет выбирала недолго, остановившись на самом насыщенном, зеленом. Все-таки моя цель сделать свою внешность ярче. Так чего мелочиться? При помощи кисточек нанесла тени. Густыми и широкими мазками аж до самых бровей. Мне доводилось наблюдать за тем, как красятся другие, так что представление о процессе я имела. После теней взялась за тушь. Вскоре мои ресницы порхали, как крылья бабочки. Очень тяжелые крылья. Казалось, к векам подвесили маленькие грузики. Но если Корвину это понравится, я потерплю. Следом обильно намазала румяна на щеке. Теперь они горели красным, точно у меня жар. Белела не использовала, решив, что и без того бледная. А вот помада не пожалела, выбрала алую. Губы после ее нанесения аппетитно припухли. Придвинув лицо к зеркалу, осмотрела себя в полумраке, царившем в комнате. Красавица! Ни один мужчина не устоит. Накинув халат на сорочку, я отправилась покорять мужа. Хотя официально мы делили одну спальню на двоих, по факту в супружеских покоях жила я одна. Корвин ночевал в своей прежней комнате. В это позднее время в коридоре я никого не встретила и вскоре уже стояла перед заветной дверью. Постучав, ожидала ответа комкая полы халата. Я так не нервничала перед прохождением катакомб в обители, а ведь там могла погибнуть. За дверью послышалась возня, и я едва не кинулась обратно по коридору. — Возьми себя в руки, Эйвери ломэй велела себе. Раз явилась, имей мужество идти до конца. — Войдите! донеслось из-за двери. Я глубоко вдохнула и толкнула дверь. Внутри было темно. Похоже, Корвин спал, и я его разбудила. «Эйвери?» Мужчина удивился, увидев меня. Правда, сказать «увидел» было не совсем верно. В темноте обозначались лишь силуэты. Корвин узнал меня благодаря свету из коридора, который очерчивал мой контур из-за спины. Но лицо мое оставалось в тени, что противоречило плану. Муж должен оценить меня во всей красе макияжа. И я попросила. «Зажги, пожалуйста, свечи». Корвин взмахнул рукой. Тут же с десяток свечей на многоярусном канделябре. Свет ударил по глазам, но я не зажмурилась, внимательно следя за мужем и ожидая его реакции. И она последовала. Только была совсем не такой, как мне представлялось. «Проклятые духи!» — воскликнул Корвин. «Что ты с собой сотворила?» Всегда ненавидела признавать поражение. «Вот и сейчас, отрицая очевидное, мой план провалился», произнесла, добавив в голос соблазнительной нотки. «Сделай со мной то, что обычно делаешь с другими женщинами». Корвин потерял дар речи. Хотелось бы верить, что от моей невероятной красоты, но что-то подсказывала причина в другом. На лице мужчины было что угодно – Ужас, смятение, непонимание, но только не восхищение. Мне удалось то, к чему стремились многие, но так и не достигли. Я напугала главу черного клана. «Эйвери?» — наконец осторожно поинтересовался он. «Ты здорова?» «Я хотела стать красивой для тебя, чтобы ты обратил на меня внимание», — всхлипнула я, понимая, что ничего не вышло. «Вечно я все делаю не так». Я вытерла слезы рукой, а после уставилась на черные разводы на пальцах. Тушь! Совсем забыла о ней. Вот сейчас я точно похожа на чудовище. Послушай, вся эта боевая раскраска тебе не к лицу. Корвин шагнул ко мне, но я отскочила. Нет, отвернулась. Не смотри на меня. Тушь потекла, и вообще я зря пришла. Я бросилась к двери. Корвин не пытался меня задержать. И правильно, его безразличие больно ранило, но жалость убила бы. Не помню, как вернулась к себе, перед глазами все плыло от слез, то были слезы уязвленной гордости, а не обиды. В спальне первым делом зажгла все свечи и уже при ярком свете приблизилась к туалетному столику, взглянуть на себя. На этот раз непредвзято. То, что тушь оставила черные полосы на щеках, полбеды. Куда хуже был тандем теней и помады. На веках у меня точно выросло два нестриженных газона, а губы... Мало того, что я неровно их накрасила и помада местами вышла за контур, так еще с цветом не угадала. Мои губы выглядели так, словно я зубами перегрызла кому-то горло и напилась его крови. И где раньше были мои глаза? Скоморохи с нарочно перемазанными лицами не так нелепы, как я. Вот и очаровала мужа. Он теперь обо мне иначе, как с содроганием, не вспомнит. Я была не просто некрасива, я была безобразна. От злости силой захлопнул Ларец с косметикой. Хватит экспериментов. Но все же сдаваться я не торопилась. Не в моей это натуре. Если уж решила биться за Корвина, то пойду до конца. Смыв косметику, легла спать. Рано еще отчаиваться. Пусть с макияжем не получилось, но ведь есть другие способы соблазнения. И я не успокоюсь, пока не попробую их все. Но сперва пусть мой позор хоть немного сотрется из памяти мужа.